Масло сливочное 60 г, мёд 150, сахар 300, шесть яиц, шесть желтков, сода 40 г, корица 20 г, гвоздика 10 г, цедра одного лимона. Домашние коржики. Муку смешать с порошком для выпечки, а потом с остальными продуктами добавить молоко до получения теста средней консистенции. Вымешать тесто, 7 раз раскатать, складывать и снова раскатывать. Последний раз пласт раскатать толщиной 1 см и вырезать из него формочкой печенье. Выпекать на смазанном маслом листе при средней температуре. Мука 500 г, масло сливочное 80, сахар 150, 2 яйца, молоко 0,5 л, порошок для печенья 1 пачка, ванильный сахар, соль. Особый медовик. Мед. Мед. В гусиный жир, сахар закипятить и вылить в муку. Массу хорошо вымешать ложкой, и пока она ещё тёплая, добавить к ней ром, корицу, гвоздику, яичные желтки и взбитые в пену яичные белки. Перед тем, как тесто вылить в форму, добавить к нему орех. Форму смазать маслом, посыпать мукой и наполнить тестом до половины. Выпекать изделие при низкой температуре. мука 400 г, мёд 320, гостиный жир 130 г, сахар 60, четыре яйца, ром 25 мл, корица молотая 1 г, грецкие орехи 30 г. Напитки. Петровский квас. Ржаной хлеб нарезать и подсушить на противне в духовом шкафу до коричневого цвета. Залить сухарики кипятком. И поставить отстаиваться на 2 часа. Затем процедить через сито, добавить дрожжи и сахар по вкусу. Полученный квас нужно выбраживать примерно 5-6 часов. В готовый напиток добавить тёртый хрен, смешанный с мёдом. Приготовленный напиток разлить по сосуду и поставить на холод. Лучше всего подавать Петровский квас к мясным блюдам. По желанию в него можно добавить специи, немного сушёной мяты. Сухари 800 граммов, дрожжи 25, сахар 500, хрен тертый 100, мед 100 граммов, вода 4 литра. Медовый квас отличного вкуса. Положить в посуду перебранный изюм и изрезанные кружками лимоны, соединить медом или патокой, потом налить туда кипяток и дать остыть, подболтать дрожжи с мукой, соединить это с квасами, через сутки прибавить кипяток, 3 л холодной кипячёной воды. Когда изюм и лимон всплывут на поверхность, снять их, квас разлить в бутылки, хорошенько закупорить и поставить в холодное место. Кухмистер XIX века, 1854 год. Идём: 200 г лимоны, 400 г вода 4 л, мёд или патока 600 г, дрожжи 50 г. Мука — 30 граммов. Хлебный квас сухарный. Нарезать хлеб небольшими кусочками и поджарить, так, чтобы он немного подрумянился, но не пригорел. Потом сухари уложить в кастрюлю, залить кипяченой водой, температура которой 40 градусов Цельсия, и закрыть, дать постоять 36-40 часов. Потом настой процедить, положить дрожжи, сахар, накрыть и оставить для брожения в теплом месте на 6-8 часов. Когда квас начнёт пениться, его снова нужно сселить, процедить и поставить на холод. В кулинарии квас используют для приготовления разнообразных окрошек. Сухари чёрного хлеба 500 г, дрожжи 10 г, вода 5 л, сахар 100 г. Если квас готовят как прохладительный напиток, в него добавляют мяту 25 г, изюм 30 г, сахар по вкусу. В извар, компот из сухофруктов Подготовленные яблоки перебрать и помыть. Груши, вишни и сливы перебрать, залить теплой водой на 10-15 минут. Вынуть из воды и хорошо помыть. Каждый из видов сухофруктов залить горячей водой и варить отдельно. Яблоки 15-20 минут, груши 1-1,5 часа, вишни 25-30 минут, чернослив 10-15 минут. Сахар положить в конце варки. По желанию можно вводить и другие виды сухофруктов. Отваренные сухофрукты соединить. Если готовите звар из смеси сухофруктов,